465. Матерь Агни-йоги Можно задавать себе чаще вопрос, почему в постоянстве яркости и живость изображений не преуспели Не потому ли, что свое малое «я» ставим на первое место? Кто первенствует в сознании, тот определяет его жизнь. О жизни сознания думают мало, а ведь его жизненность питается насыщается светом. Общение дает заряд света, но удержать надо на весь цикл дня и ночи. Это возможно лишь при постоянстве лика в третьем глазу. Иначе сопротивление окружающей среды рассеет полученное сокровище. Мало сокровища взять, удержать его надо. Это много труднее. Заботу приложим к тому, как удержать. Ритм помогает общению. а любовь и ярое устремление к непрерываемому памятному не удовершит остальное. Надо сломить не только сопротивление среды, но и ветхого человека. Решение было правильно, когда одолевали никчемные мысли их отгонять надо умным деланием. Правы были и те, кто повторяли слова тысячу раз. И тогда свет побеждал сумерки суетливости и упорства ветхого человека. Много несломимой настойчивости надо явить, чтобы победу одержать над собою, полную и окончательную.